Глава 15. Анри. Домой я возвращался сквозь пустоту. Этот путь стал привычным, а других порталов гарандия не знала. Разве что зеркальные, как показала практика. В пустоте меня нельзя было отследить, и это дарило уверенность, что никого не приведу по своему следу. Мы договорились, что отца доставят в наш особняк под строжайшей охраной. Но что-то подсказывало, у Айши и Дериаля был свой план, поэтому я не удивился, когда очутился в пустой отцовской спальне. Оттуда прошёл в гостиную, где и ожидал меня Герцог Дериал. Видеть его по-прежнему было неприятно, но я смирился с ним, как с неизбежным злом. Пришлось смириться, глупо уничтожать того, кому сам же и спас жизнь. "Здравствуйте, Герцог Дериал", кивнул ему. "Здравствуйте, Анри". Герцог упорно называл меня по имени, а я его по титулу. Так оба давали понять своё: он готов к миру, я ни за что на него не пойду, и перемирие наше вынужденное. Где родители, спросил я, в надёжном месте. Мы решили, что не стоит посторонним знать, где точно. Это я-то посторонний, мгновенно вспыхнул гнев. В войне нет, но вокруг дома бродит много подозрительных личностей. Простите, взял на себя некоторое самоуправство и до ночи отправил слуг прочь мне кажется нам следует ждать гостей уверены я подошёл к окну и осторожно отодвинул занавеску а ведь дом для всех пуст или но в одном этин прав надсмотрщики почти не скрывались что за шутки почему их так много поинтересовался я потому что они уверены ваши родители здесь «Мне пришлось ненадолго сыграть роль вашего отца, уж извините, и попасть в дом вместо него. Шпионам ведь не видно, кого несли на крытых носилках». И их не удивило отсутствие мамы. Ее роль сыграла Айша, а не одного роста. Пришлось позаимствовать платье, добавить вуаль, и готово. А где тогда сама Айша? Ушла вместе со слугами. «Ваша матушка...» не сможет удерживать защитный купол в одиночку. Это очень энергозатратно, знаете ли. Я знал. Исцеление требует огромного количества магии, поэтому мама Айша и Пулли договорились сменять друг друга. Но Полину я должен был доставить к ним только вечером. А пока что Неужели началось? Нахмурился Герцог Дриаль, отодвигая меня от окна и выглядывая сам. В его уреме граф Вейран или они каким-то образом узнали, что вы вернулись. Я тоже заметил, как около десятка человек направились к воротам особняка. На соседних улицах скопилось ещё несколько десятков. Я их не видел, но пустота успела поделиться наблюдениями. В ворота постучали. "Думаю, открывать не будем?" усмехнулся Дариал. "Не будем", ответил я. "Но их многовато для нас двоих, не находите?" Кто знает, за воротами их ждёт множество сюрпризов, а в доме ещё больше, поэтому проверяйте магией, куда становитесь. Хотя, конечно, мне не хотелось бы, чтобы ваш дом снова пострадал. Как вы успели так быстро? спросил я. Всё возможно при желании, усмехнулся Дриаль. Но ловушки во дворе были установлены мною ещё после пожара, только оставались неактивны. На дом же хватило сегодняшнего утра. Стук повторился. Затем самый смелый из наших противников решился и ударил по воротам тьмой. А вот только заклинание отразилось обратно, и маг отлетел на несколько шагов назад. К нему кинулись приятели, а я посмотрел на Дриале с чуть большим уважением. "Готов к бою, граф Веран?" поинтересовался тот спокойно. "Готов", ответил я. И действительно, враги, подняв щиты, снова двинулись к воротам. Граф Анри Веиран гаркнул один из них: "Просим вас немедленно покинуть особняк и сдаться". Я покосился на герцога и распахнул окно, конечно, предварительно защитив себя от возможных сюрпризов. "С какой стати?" спросил у предводителя тёмных магов. "Выйдите, и мы поговорим", ответил тот. "Нет уж. Выходить я не стану, и вас приглашать внутрь тоже". Хотите говорить? Говорите оттуда. Указом тёмного магистра Фернана Кёрнера вам приказано немедленно явиться в башню тёмного магистрата. На каком основании? снова спросил я. Согласно приказу магистра. Повторяетесь. Я по-прежнему не услышал причины. Если откажетесь, мы будем вынуждены атаковать дом и всех, кто в нём находится. Попытайтесь, посоветовал бедолаги решил, что от него избавлюсь первым, если эта компания не уемётся. Первые заклинания ударились в щит, который был невидимым и вдруг раскрылся над домом чёрным куполом. "Тоже ваша работа", спросил Дариале. "Нет, Филиппа", ответил тот. "Хорошо сработано. Под этим щитом должен быть ещё один, тот, который изначально охранял особняк. Так что продержимся". Удары следовали один за другим. Мы с Герцогом пока не применяли магию, только наблюдали издалека, как слуги тёмного магистра пытаются пробить абсолютно чёрное покрывало щита. Никогда не думал, что братишка может создать нечто настолько прочное. Бесплодные попытки продолжались около получаса, прежде чем на щите появилась первая маленькая трещинка. "Пора", скомандовал Дариал. Командир ещё нашёлся. Я сам видел, что сейчас «Самое время атаковать измотанных врагов, потративших столько сил на сражение со щитом, вот только выходить к ним. Я по-прежнему не собирался. Жду через десять минут», — сказал Дориалю и открыл путь в пустоте, оказываясь за спинами нападавших. В меня тут же полетели заклинания, но серый туман поглотил их и плотным покровом накрыл тело. Я снова ушел в пустоту и появился уже в другом месте» ударил по ближайшим противникам и снова ушёл. Так можно было играть до бесконечности, если бы игры не стоили людям жизни. Прыжок, атака. Прыжок, атака. Пустота пропускала меня, не задавая вопросов. И за одно это уже можно было сказать спасибо. Враги замкнули кольцо, надеясь, что смогут меня достать. И в этот момент через ворота выскочил огромный серый волк. Герцк не задавал вопросов. Он тут же вцепился в глотку ближайшего мага. Брызнула кровь, и второй последовал за первым. Маги разделились, не зная, от кого обороняться, а мы атаковали с двух сторон, стараясь закрыться от чужих заклинаний. Как вдруг наши враги замерли. Что за шутки? Граф Веран вышел вперёд один из них, видимо, настоящий командир отряда, а не тот, который ломился в ворота. Я получил сообщение, что ваш брат Филипп Вейран задержан по обвинению в государственной измене. Магистр Тьмы Фернан Кёрнер предлагает вам сдаться, если не хотите навредить брату. Вот зря он это сказал, рычал волк, стараясь меня остановить. Но пустота взметнулась воронкой, такой, как я показывал когда-то Вилли, в уменьшенном варианте. Она ринулась в стороны, сметая всё на своём пути. Обойдя стороной Только во время умчавшегося волка, испустян гнавнения, вокруг остались лишь безжизненные тела. А не мертвы, появился рядом Герцог Дариал в человеческом обличии. "Нет", ответил я, задыхаясь от нахлынувших эмоций. "Как они добрались до Филиппа? Он покинул гимназию, но зачем? Пока что бессознание, но если прикажу, умрут. Не стоит, Анри, вам ведь с этим жить. У меня есть идея, куда лучше. Вдруг возникла передо мной серая тень, а и тень отшатнулся. Отдай их мне, мальчик. Мне так скучно без тебя. Хорошо, ответил я. Забирай. Если раскаются, уйдут, да? Да, Анри. Зловеще усмехнулась тень. Только разве есть среди них невинная? Вот ты и выяснишь. А мне надо к Филу. Я бы посоветовала тебе не торопиться. Против тёмного магистра тебе одному Или даже вдвоём с герцогом не справится магистр должен сражаться с магистром. И тень растаяла, а вместе с ней те, кто пришёл за мной. Было ли мне их жаль? Нет, не было. Если кто-то из них оказался здесь не по своей воле, пусть рассудит пустота. А если бы отца не спрятали? Они ведь не только за мной пришли, но и за родителями. Нет, не прощу. Последние слова пустоты: Так и звучали в ушах. Она говорит против магистра, должен сражаться магистр, светлый магистр мне не помощник, учитывая, что ночью я сильно его задел. Можно было, конечно, надеяться, что он и вовсе где-то сгинул, но так не случится, остаётся единственный вариант. Я пойду к Элиано, обернулся к Атиену. А вы возвращайтесь в Чёрную звезду Герцек и узнайте, что случилось. Там ведь остались Вилли и Полина, хорошо, Анри ответил он: "Берегите себя, не расстраивайте супругу, и вам удачи, Герцог. Присмотрите за Полиной и передайте, что я скоро вернусь". Герцог обернулся волком и полетел прочь серой молнией, а я шагнул в пустоту, чтобы выйти у ворот башни. Тени и Лиана тут же кинулись ко мне. "Спокойно", я поднял руки в примиряющем жесте. "Передайте магистру, что его просит о встрече Андрей Веран". Одна из теней удалилась, А когда вернулась, ворота распахнулись передо мной. Я миновал пустынный двор, на котором когда-то появилась арка перехода, знаменуя конец моей прошлой жизни, и вошёл в башню. Ступеньки наверх, кабинет у магистра. Скрип двери, а внутри страх за Филиппа и желание стереть Кёрнера в порошок. И если для этого придётся примириться с Элианом, я готов. Здравствуйте, граф Фейран. Пьер поднял голову. Он выглядел измотанным. Пустота выпивала его до дна. И я вдруг понял, что больше не испытываю к нему неприязни, скорее жалость, хотя это и оскорбило бы гордого магистра. Он ведь тоже любит Полину. Это ясно и слепому. Только в отличие от меня, с ней не будет никогда. "Здравствуйте, магистр Элиан", ответил я. "Чем обязан?" Пьер жестом указал на кресло напротив. «Мне нужна ваша помощь», — ответил я, присаживаясь. «И поверьте, я не стал бы беспокоить по пустякам». «Что-то с Полли?» Пьер тут же нахмурился. «Нет, Полина не имеет к этому отношения. Дело в Филиппе, моем брате. Магистр Кернер задержал его по нелепому обвинению в государственной измене. Мы с вами оба понимаем, что Фил невиновен. Я пошел бы к Кернеру один, но пустота говорит, что магистр...» «Должен сражаться против магистра». «Так что же вы не обратились к братцу?» С горечью усмехнулся Элиан. «Сегодня ночью я пытался его убить и чуть не достиг цели. Вряд ли он пожелает помочь», ответил я спокойно. А Пьер уставился на меня, будто впервые видел. «Между нами было много разногласий магистра Элиан. И все же я уверен, что вы человек чести. Неужели вы позволите, чтобы Кернер...» И дальше продолжала ввергать гарандию в пучину хаоса. "Нет", ответил Пьер. "Вы правы, граф. Этому пора положить конец. Тем более, что теперь у нас есть Светлый магистр, и думаю, найти тёмного будет не так уж сложно. Идёмте". А вот только мы не успели даже выйти из кабинета. Башня содрогнулась от фундамента до основания. "Что это?" почти шёпотом спросил я. "Пустота", резко ответила Илиан и бросился вверх по лестнице я поспешил за ним что она уже удумала магистр слаб ответила тень за спиной на невысказанный вопрос сейчас самое время время для чего спросил мысленно чтобы вернуть себе власть жаль вы не успели уйти сила вырвалась раньше долго разговаривали беги анри филипу нужна твоя помощь моя помощь нужна здесь Филь продержится немного. А если нет, значит, Кёрнер пожалеет о том дне, когда вздумал лишить меня брата. Ступеньки закончились, и мы с Пьером влетели в огромный зал с колоннами. В противоположной стене была серая арка, точно такая же, как та, сквозь которую меня отправили в пустоту. И сейчас она переливалась серыми вспышками. Плохие дела, прорычал Пьер. Помогите, граф Веран. Да. Говорите, что делать. Попытаемся стабилизировать врата. Направьте свою силу на них. Обе силы. Хорошо. Я призвал магию. Свет и пустота рванулись к вратам, как и искристо-серая магия магистра Элиана. Вот только я чувствовал, как меня будто засасывает в воронку. Пустота играла нами. Даже сейчас, когда мы находились в реальном мире, продолжала играть. А нам оставалось следовать правилам. Я увеличил напор магии, насколько мог. Почему? Равновесие ведь восстановлено. Равновесие магии, но не магистров, весело ответила пустота. А теперь извини, Анри, рада была познакомиться. И мир вокруг стал бессмысленно серым.